Было тогда всеволодусавичу лет шестьдесят. Гащивая у него, я вдоволь наездился верхом. Он все оставался отличным наездником, в седле сидел плотно и мягко. Английская его гнедая кобыла дэзи сохранившаяся от прежней охоты, идеально шла покойным проездом, покачивая наездника, как в люльке. Всеволод Савич посасывал трубочку или... по так и оставшейся для меня загадкой привычки борзятников, держал в губах черенок сорванного с дерева листа и несколько иронически поглядывал, как вытряхивает из меня душу на мелкой рысе, подбрасывая на оршин при каждом шаге мой великанский рысак. Своих подопечных, кровных орловских рысаков, он любил преданно, смотрел за ними рачительно. Конюшня и ее руководитель слыли образцовыми. И, приезжая по делам в Тулу, Всеволод Савич редко поддавался уговорам Петра Ивановича задержаться. Оставленная на помощника конюшня, издарь выглядела беспризорной. Зато в короткий беговой сезон на Тульском ипподроме он прочно переселялся с отобранными рысаками в город. Уютный был человек Всеволод Савич. Сидит покойно в кресле, попыхивая трубочка, не то дремлет с книгой. И встрепенется, когда Анна Ивановна или Галочка, души в нем нечаявшие, затеребят, приглашая к обеду. Тут же начинает шутливо любезничать, смущая чрезмерной учтивостью манер. Был он дороден, отменно лыс, наделен крупным вислым носом, говорил из-за отсутствия зубов неразборчивой скороговоркой, и тем не менее пользовался немалым успехом у женщин, даже и в таком пожилом возрасте. Всегдашняя врожденная внимательность к людям, за что обожала его прислуга, наряду с редкой снисходительностью к их недостаткам, и снискали Всеволоду Савичу всеобщее расположение. По дороге набега оба приятеля переставали жить настоящим. Горячие суждения погружали их в обстановку эпохальных состязаний на московском ипподроме в начале века — Тогда стояла на карте слава отечественных рысаков. Привезенные из океана под жаро американские троттеры грозили оставить за флагом наших могучих орловцев. Патриоты видели в этом едва ли не посрамление России. Лошадники старого поколения могли описать по секундам, как сложился исторический бег крепыша, побившего заморский рекорд. Я шел чуть позади, мы направлялись на турский подром, не теряя ни слова из их жарких речей. — Да что вы говорите, Петр Иванович! Кейтон первый раз наложил хлыст при выходе из последнего поворота. А нет, тут он только вожжами заработал, а хлыст пустил в дело уже на финишной прямой против рублевых трибун. Это вы что-то запамятовали или просто проглядели? Я стоял в Судейской рядом с покойным Новосильцевым и слышал, как он процедил, что дурак делает, теперь не дотянет. Он в бинокль смотрел. Разбирались тактика наездников, причины сбоев, высота хода, финишные секунды. У Петра Ивановича вообще легко пускавшего слезу увлажнялись глаза. Старики умилялись, переживая каждую воскрешенную подробность. после таких вершин Убогий павильончик и заросший беговой круг Турского ипподрома должны были навести на размышления о бренности славы. Но и тут, вокруг десятка заездов, составленных из трех, четырех, а то и двух лошадей, кипели страстишки. Охотники до конского бега, а ими были не одни бывшие землевладельцы-извозчики, но и пропасть азартного люда, еще не отдавшего, как случилось позднее, своих симпатий велосипеду. заполняли хлипкую беговую беседку и судили рядили громогласно. Всеволод Савич относился ревниво к достижениям своих гривастых красавцев. Приехавшего к нему московского наездника, прежнего своего кучера, забубенного Мишу, ездока бесталанного, но лошадям преданного до беспамятства, он на руках носил... Мастер должен был выжить из мамонтовских рысаков те драгоценные секунды, что приносят приз и, главное, позволяют расцвести тому охотницкому тщеславному чувству, что окрыляет владельца лошади, собаки, голубя, отличившихся на садках или состязаниях.